И под крылом открываются серебристые излучины реки, петляющие по застроенному пространству. Можно различить средневековые стены Тауэра, монументальный купол собора Святого Павла, готические контуры Вестминстерского дворца с циферблатом Большого Бена на башне. А вокруг от горизонта до горизонта раскинулся безбрежный город. Трудно представить себе,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 форма которых соединяет три главные краски в портрете Лондона – черные медвежьи шапки, белые портупеи, красные мундиры. В Лондоне изданы бесчисленные путеводители, где перечисляются достопримечательности, анализируются особенности творческого почерка таких его зодчих, как Кристофер Рен, Джон Нэш,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 снижает налогоговое поступление в бюджет прилегающих к центру районов расходы же на социальные нужды там наоборот растут так как все значительное становится прослойка неимущих неквалифицированных нетрудоспособных престарелых местным властям приходится повышать налоги а это в свою очередь побуждает оставшихся предпринимателей